Чужой стрепни вдыхать всемирный чат, Класть на прорехи жизни сто заплат, Платить убытки по счетам вселенной? Нет, я не так усерден и богат.